2. «Владлен Тракторов». Нефёдов отодвинулся, чтобы полюбоваться на дело рук своих. Он только что подклеил к таблице еще несколько листов, сверху донизу. «Тракторов?» Зайцев слегка удивился их эксцентричному имени. «В детприемнике имя дали. Владимир Ленин, Владлен. С намеком на новую, более советскую жизнь». Прежний образ жизни мальчика был явно антисоветским, Беспризорник. Торговал в рабочих районах кокаином, разбодяженным мелом, мукой, аспирином. Несколько раз бывал задержан угрозыском. Пальчики здесь печатал. Ни документов, ни родных. Наконец помещен в детприемник, из которого не сумел сбежать. Переведен в ремесленное училище. Оттуда и пропал. Чтобы снова быть обнаруженным угрозыском. Теперь уже в качестве жертвы. Труп сидел за столом. На столе разбросаны карты. Нефедов назвал адрес. «Почему ты думаешь, что наш это клиент, Нефедов? Квартирка эту угрозу давно известна. Казино и горные залы в Ленинграде позакрывали не так давно. Они были приметой НЭПа, теперь уже свёрнутого в советской стране. Но игроки-то никуда не делись, и каталы тоже. Просто ушли на дно. «Игра там велась на деньги немалые», — продолжал Зайцев, — Обдирали в основном командировочных, находили их через гостиницы «Астория» и «Европа», где клиент пожирнее, и намекали, что, мол, есть местечко, где можно развлечься с прибылью. Сначала давали выиграть помаленьку, распаляли, а потом обдирали до гола. «Да кто клиент жирный, а этот?» «Ремесленное училище. С него и драть нечего. Гол, как сокол». «А наш юноша со взором горящим», — предположил Зайцев, — Решил попытать доли получше, чем ремесленное училище. селенок не рассчитал. Решили его шулера. — А как ты объяснишь, что из карт составлен перед ним был домик? — Домик? — обернулся Зайцев. — Что-то я домика не вижу на фотографии. Нефедов сложил ладони домиком. — Да я знаю, Нефедов, что такое карточный домик. «Ну — Ну-ну. Дотолкнул тот стол, пока не сняли. И карточки рассыпались. «Домик, говоришь?» «Да», — запнулся Зайцев, — «это было странно. Если это и было шулерское послание, для острастки, например, то такого, должен был признать, он еще не попадалось». «Да ты на лох моего посмотри!» «И на лапсердак!» Причесан тракторов был действительно странно для ученика ремесленного училища. Одет он был в длинный сюртук. Волосы завиты» расчесаны на пробор. «Ну-ну, допустим, ты прав. Валяй дальше», — кивнул Зайцев. Нефёдов обернулся к таблице с карандашом в руке и принялся называть фамилии по делу Тракторова, уже вписанные им в графы. Соседи по общежитию, другие ученики, преподаватели. «Совпадение?» — спросил Зайцев. «Никаких. То-то и оно, Нефёдов. тот то и оно». Никаких пересечений в таблице все не появлялось. Уже несколько раз пришлось подклеивать дополнительные листы. Таблица превратилась в самостоятельный организм. Но немало не приближало их к разгадке. Между убитыми с картин все так же не возникало пересечений и общих знакомых. «Дохлый номер!» — подвел итог Нефёдов и кинул карандаш, как маленькое копье, Попал точно в стаканчик на столе. Они не были знакомы друг с другом. И нет никого, кто знал хотя бы двоих из них. — Это ты погоди, — задумчиво пробормотал Зайцев, вглядываясь в столбцы фамилий. Слышал такую теорию, Нефёдов. Всех людей в мире соединяют шесть рукопожатий. Это как? А так, что все связаны со всеми не более чем через шесть человек. Я знаю кого-то, который знает кого-то, который знает кого-то, который знает тебя. Не похоже что-то. Зайцев стал, борясь с листом, сворачивать таблицу в трубку. толк пока маловато, да? Терпение, мой юный друг, терпение!» «Терпение!» — повторил он ему уже у себя в кабинете на Гороховой. На письменном столе горой уже были навалены папки, скалила клавишами пиш-машинка. День предстоял такой же тошный, как обычно. Нефедов потащился вниз, в подвал, к себе в архивные недра. Никому привычно не неинтересный, сам уже отчасти сделавшийся похожим на косматенького подземного гнома, разве что без бороды. Зайцев не спешил к своим папкам. Стоял у окна и смотрел на фонтанку. А что, если не Фёдов прав? Тракторов их клиент. На какой тогда картине его искать? Допустим, повезет, и он случайно натолкнётся на нее в Эрмитаже всего лишь через три недели поисков. Можно, конечно, начать с путеводителей и надеяться, что картина эта достаточно большая и знаменитая, чтобы ее сочли не для любителей искусства. А если маленькая и незаметная? А если это на сей раз вообще не Эрмитаж? А если вообще не картина? А трактору пришили такие шулера и карточный домик — лишь эксцентричная, но бессмысленная деталь. Бандитский шик, ничего более. В любом случае... Начать рыть в этом направлении он сможет не скорее, чем через пять дней, когда снова получит выходной. Снова его время будет принадлежать только ему одному. А пока Зайцев вздохнул, поборол отвращение и зарядил в пишмашинку первый на сегодня лист.